Глава 11. Василий Меншифцов. Лето радовало отличной погодкой. Сегодня с утра я решил проехать в музей антропологии и этнографии, более известный всем как Кунсткамера. Совсем недавно там сформировался новый данж, и мне захотелось лично посмотреть, как он стал выглядеть. Далеко не все данжи были открыты до начала первой игры. причём это совсем никак не зависело ни от места нахождения, ни от требуемого среднего уровня группы. Например, в зоопарке можно было пойти в ринг на змеи и ящериц в террариум, а можно просто прогуляться и посмотреть на животных, что давало несколько пунктов к характеристике удовлетворения. Этот вроде как несущественный параметр на деле оказался одновременно полезным и подлым. Его можно было добить до сотни, что удвоило бы твои характеристики, но и уйти с ним в минус, что в итоге срезало бы показатели. А зависело удовольствие только от твоего состояния. Ты мог получать удовольствие от битвы, еды, секса, обычных разговоров или тренировок. Всё шло в зачёт, как и обратное. Обиды, неудачи, недосып всё уводило твои показатели в минус. Эх, даже не погрустить нормально. А вот в Михайловском замке, например, появилось сразу два данжа. Причём первый, называющийся Тайны Мальтийского ордена, рассчитанный на 100-й уровень, был ещё закрыт. А вот второй, находящийся в другой части замка, уже функционировал. Правда, кто туда в ближайшее время сунется, неизвестно. Всё-таки средний требуемый уровень 150 и рейд босс 700 и Призрак Павла I внушали пока что шок и трепет. Я, кстати, понял, что большинство данжей, появившихся по городу, тесно связаны с историей и мифологией. Ведь взять, например, тот же замок про призрак Павла, держащего свечу, которого можно увидеть только в полночь, известно каждому петербуржцу. Ну и название второго данжа легко объяснимо. Павел очень сильно увлекался рыцарством и его идеалами и даже был великим магистром Мальтийского ордена. Интересно, а он и там будет главным боссом? Конс камера меня ничем таким не удивила. Рекомендовался средний 30-й уровень группы для его прохождения, что для меня и моих друзей было пока что всё равно многовато. За последние 2 недели я поднялся до 18-го уровня. Светка догнала меня, получив чисто боевой класс берсерк, а Слон был на 14-м. Больше внимания уделяя раскачке профессии В игре участвовал буквально через раз, и то больше для того, чтобы держать форму. Сам же он выбрал класс рыцаря, больше специализирующийся на защите и удержании на себе противника. Иными словами, типичный танк. Светка же была машиной для убийств. У неё появились абилки на взрывной урон. Правда, сама она была словно трепичная, склеивалась после 5-6 ударов. И сейчас она всерьёз думала над тем, чтобы вступить в один из кланов, которые начали собираться повсеместно. Люди, видимо, сами начали соотносить это со старыми RPG-шными играми и по привычке стали образовываться кланы. Впрочем, это приносило пользу. Так быстрее сформировались балансированные группы, что сейчас, судя по всему, было и нам необходимо. Я прекрасно помню наше собрание после недели боёв в игре. А как сражаться-то, как фраги набивать, если нас убивают с двух точек? Светка у раганом вымеряла шаги по комнате после очередной заваленной нами битвы. Как оказалось, наши первые успехи быстро закончились после того, как мы все, кроме Милы, взяли десятый уровень и перешли на следующий этап. Вот там мы складывались фактически сразу, ни разу ещё не пережив даже минуты боя. А как ты её переживёшь, если становишься лакомой добычей для групп тридцатого уровня и выше? Ведь по сути, ты для них ходячая награда, которую ещё и сдачи дать не может. Вот и приходилось нам катачаться по большей части в данжах и редко посещая игру, чтобы попробовать новые схемы комбинаций или способности. Ну или просто надеясь на удачу. Чаще всего мы ездили геноцидить парковых гончих, обитающих на Муринском ручье. и тёмных дарфов в сосновке. Гнолов, к сожалению, мы уже переросли. Ну а что делать? Мила до сих пор десятой не взяла за ненадобностью, а нам строй их категорически не хватает. Я подозреваю, что даже будь у нас полноценная пятёрка, мы бы всё равно быстро умирали, заметил я. Может, пока сделаем уклон на обучение и прохождение данжей, а когда полдём до 30 и команду полную соберём, можно будет уже и в игре поучаствовать. А то я только минус мораль там ловлю и ничего более. А может стоит в клан какой-нибудь войти и отыскать хорошего хилера, предложила Света. Я пока что пас, сразу ответил Слоняра. У меня сейчас на раскачку времени особо нет, какой-то там клан. А я пока что подумаю. Всё это мой дурной характер. Даже когда был подростком, не очень любил общение в клановом чате. все старался сам везде пройти без чужой помощи вот и тут триггер похоже сработал думай но недолго поднялась Светка время идёт а мы на месте стоим у девушки слона характер всё продолжал портиться не то чтобы он стал сильно хуже просто она себя вообще перестала сдерживать в любых вопросах вот и думай теперь она была такой и раньше но просто сдерживалась на людях Или это сейчас на неё так выбранный класс влияет. Пройдя Дворцовый мост и наслаждаясь хорошей погодой, я шёл вдоль Эрмитажа. Показатель удовлетворённости увеличился на одну единицу. Текущий показатель 47 из 100. Отлично. Обидно, что радость за получение лишней единицы не добавляет ещё одну единицу. Это было бы читерством. У главного входа в Эрмитаж меня ждала картина, которую я уже видел в интернете, но всё хотел посмотреть вживую. Сотни представителей различных рас стояли в очереди в музей. Орки, эльфы, хоббиты, сюда как будто всё Средиземье переместилось. Хотя всё-таки орки, которых мы видели, были куда симпатичнее, чем во воплощении Колец. Кстати, если эльфы и гномы от произведения Толкина лишли нивы отмахнулись, Довуд вот на планете хоббитов книга произвела настоящий фурор. Говорят, что даже дети начали называть в честь главных героев произведения. Так что ещё лет 25, а именно такой возраст совершеннолетия у хоббитов, и мы увидим на поле боя множество родов Сэмов, Мэри и Пипинов. Кстати, хоббитцы нашли на земле ещё одну свою страсть рэп Я как-то не интересовался, как с этим делом обстоит в других странах, но просто выпал, когда проходил мимо гостинного двора и услышал песню Басты. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Тут правила одни и цель одна. И пел её именно Хоббит, вокруг которого стояли как люди, так и представители других рас. Я даже видел пожилого орка, смахивающего слизу и топающего в такт песне. А ещё по России уже начал свой музыкальный тур хоббит Hriu под псевдонимом Властелин сердец. Так себе имячка для рэпера, но люди любят всё новенькое, так что успех гарантирован. Гномы же в свою очередь любили классическую музыку, эльфы слушали тяжёлый рок. Одним оркам было всё равно, что слушать. им бы всё железом постучать. Вот и сейчас я просто на 100% уверен, что орки сразу проследуют в рыцарский зал. Там даже несколько охранников пришлось ставить, чтобы удержать некоторых особей янах от примерки доспехов. Зато на них быстро вышли представители чёрного рынка и вовсю торговали раритетным холодным оружием. Его система пропускала на другие планеты. Про музыкальные предпочтения других раз я пока что не узнавал. Всё-таки люди больше стремились к уже привычным эльфам и гномам, чем к тифлингам и земным элементалям динасии. Сегодня собирался уделить время тренировкам с Тиссой. Она оказалась на удивление хорошим, но требовательным учителем. Для боя я всё-таки прикупил два боевых топорика. Дойдя в тот день после разговора с речной водой Достоуна, я стоял и придирчиво рассматривал предлагаемые мне варианты. Сначала мой выбор пал на красный топорик, длиной чуть выше локтя. Кровавый топор. Урон 17.46. Требуемый уровень отсутствует. 12-процентный шанс пустить кровотечение. Рекомендуемый класс рога, вор. Уже было доставая деньги на его покупку, я услышал: "Этот топорик не нужен тебе. Все деньги ты стоуну желаешь отдать?" На автомате ответил я и, подняв голову, увидел ухмыляющееся лицо Красного. Я уже показывал ему еду, на которую он был так сильно похож, но тот скептически оценив нарисованного зелёного коротышку, сказал, что цвет он ещё может простить, но ни один уважающий себя кристинг не будет ходить без длинных усов. Это же позор просто. Но Звёздные войны посмотрел купив себе ноутбук и просматривая интересное видео и фильмы в моменты отсутствия покупателей. Отчего не так-то расстроился я, мысленно уже примеряя топорик в руке. Ну, во-первых, он не парный. От владения парным оружием обычно даётся бонус. А во-вторых, тебе зачем эффект кровотечения? Ты маг, Тебе желательно застанить, замедлить, после чего отбежать и ударить с дистанции. Вот, протянул он мне похожий на предыдущий, но синий топорики. Парные топоры раздора. Урон 19.56. Требуемый уровень 12. 10-процентный шанс оглушить соперника на 2 секунды. Дополнительно 5% при использовании двух топоров. Рекомендуемый класс рога, мак. Так я же сейчас только седьмой, возмутился я. Ну так отложи их на потом, а сейчас дерись с тем, что есть. Тоже мне нашёл проблему. Я тебе помочь вообще-то хочу. Спасибо, искренне сказал я. Так сколько с меня? 420.000 руб. и десятку за пакетик, объявил Цану Красный. Ты с этими топориками сможешь уровня так до 70 бегать, так как лучше ничего не найдёшь. Какой ещё пакетик? Удивился я, рассчитываясь. Да ну тебя, совсем шуток не понимаешь, обиженно сказал Стоун. Уже подходя к Апраксинному двору, который раньше был рынком, а сейчас превратился в огромный тренировочный лагерь, я вызвал Тису. Оказалось, что система дала возможность мэрам и губернаторам создавать тренировочные поля, где люди могли проверять способности и спарринговаться без вреда для здоровья. Просто жизнь у тебя падала до единицы, и на этой отметке морозилось. После этого ты можешь отдохнуть пару минут и снова бросаться в бой с полным здоровьем. Были, конечно, отдельные личности, которые пытались монетизировать эту способность, но при попытке что-то такое осуществить, система фактически обнуляла уровень человека, который это делал, и передавала способность его заму. Вот это называется отличная борьба с коррупцией. Ну что, радость моя, готова к сегодняшним тренировкам? весело произнёс я, увидев появившийся рядом образ Тиссы. Ещё как? "А то я совсем засиделась на работе", ответила она, потянувшись и начиная разминку, призывая повторять за ней. Разминка, как ни удивительно, требовалась не для того, чтобы случайно что-то не потянуть, а для небольшого бафа на скорость обучения. "Сегодня что тренировать будем?" уточнил я, делая перерыв между подходами с подтягиванием. "Базовые связки мы с тобой уже разобрали." Сегодня же будем пробовать сочетать всё это с твоими способностями. Я сама магией не владею, но видела, как брат орудует огнём. Может, и смогу чего-то подсказать. Ты начинай, а я посмотрю, что можно сделать. Совершив первый каскад ударов, я по привычке завершил его слиянием стихий, выпущенным из кольца. Так А теперь попробую в конце сделать не слияние, а ледяной кокон. Это заклинание я выучил у речной воды, получив 13-й уровень. Ну, точнее, учил-то я водяной кокон, но он у меня автоматически изменился. Заклинание школы льда. После применения создаёт вокруг противника ледяной кокон, который обездвиживает его на несколько секунд. Время действия 1.4 секунды. требует маны 60. Да, мне наконец-то разблокировался бармана, который по показателям полностью копировал жизненный и напрямую зависел от уровня персонажа. С одним отличием: при получении нового уровня количество маны увеличивалось на 50 единиц, а не на 100. Так что сейчас у меня её было 5 сотен. Кивнув, я повторил каскад, используя в качестве цели стоявший у стены манекен. получилось вполне неплохо. А в чём разница? Почему именно в конце серии ударов? спросил я Арчиху. Поскольку кольцо у тебя с перезарядкой, я бы держал его на случай столкновения с танками или другими магами. Против ловкачей и дамагеров будет непросто, велик шанс промазать, и тогда весь заряд уйдёт впустую. А ледяной кокон хорош тем, что даст тебе возможность разорвать дистанцию и сменить позицию на случай, если оглушение стопоров не сработает. Уловил? Ночево очень даже разумно, согласился я. Проведя ещё час занятий, мы с Тисо сели в тенечке, чтобы перевести дух. Долгое нахождение под высокой температурой минусовало показатель удовлетворённости, что было мне далеко не на руку. Отвлёк меня голос знакомого воина 16 уровня, с которым мы часто проводили неплохие спарринги. К своему удовольствию, я выигрывал два поединка из трёх. Павел Краст Крастельников, 28 лет, доброжелательный, боевой уровень 16, класс воин, гражданский уровень 2, профессиональный уровень 1. Здорово ли, бёдушка, весело произнёс он, здоровая со мной за руку. Прикинь, Шифцов сегодня пришёл, ищет пятерых бойцов для спарринга. Может, попробуем? То, что на площадке меня стали называть лебедем, меня не напрягало. Я ещё со школы привык и абсолютно не придавал этому значения. Да и остальным сейчас больше не кидовали, так что в этом не было ничего удивительного. Привет, Краст. Ты серьёзно? Рванули? Вдруг получится. Стас, постарайся сегодня отобраться. Возбудилась Тиса. Чем сильнее соперник для спарринга, тем лучше. Да знаю, знаю, отмахнулся я и вскочив, побежал в сторону столпившихся вокруг рослого человека людей. Раз в несколько дней площадку посещал уже ставший знаменитым Василий Шевцов, и любой из бойцов старался как-то себя показать, чтобы его заметили и, если повезёт, взяли в команду. Подойдя поближе, я рассмотрел виновника переполоха. Василий Меншевцов Боевой уровень 11, класс Теневик. Гражданский уровень 78, класс Охранитель. Профессиональный уровень 9, полицейский. Получить гражданский класс можно было только достигнув 50-го уровня, и он очень зависел от того, каким образом эти уровни набирались. Шевцов, например, жил своей работой, потому всё набирал путём отлова преступников. последствий, получив самый боевой из гражданских классов. А знаете, сегодня я хочу попробовать парочку новых связок, так что выставляйте против меня сразу семерых, пробасил Мент, обратившись к молодому сержанту. Так, давайте вы двое. Всё, танков больше не нужно. Ты и ты. Нужны ещё рога и два мага. А у магита есть? Огневик подойдёт. Я хочу поучаствовать, поднял я руку. Мак льда, боевой 18 уровень. Давай тоже проходи, кивнул мне сержант. Рога 17 боевой уровень. Мне как слух рязнуло: снова он. Григорий Слепой Кротов, человек, 22 года, врождённый, боевой уровень 17, класс Рога. Гражданский уровень 1, профессиональный уровень 4,54. Класс Бор. Смотри-ка, перестал закон нарушать. Видимо, понял, насколько это усложняет жизнь. И да, воровство стало не нарушением закона, а частью игры. Подходишь, махнул сержант. Всё, набор закрыт, расходимся, а вы переходите на вторую тренировочную площадку. Ну привет, Стасик, нехорошо улыбнулся слепой. Вот мы снова встретились. Вудже вот пристал как банный лист, раздразадованно сказал я. Давай наши разногласия на потом оставим и сосредоточимся на предстоящем бое. Ну ладно, но после этого мы с тобой пообщаемся, заверил меня гупник. Надогутите вместе, не сдерживайтесь. Спокойно произнёс Шевцов, вокруг которого появился щит, будто состоящий из алмазных шестиугольников. Слепой, стоявший рядом со мной, резко пропал и появился за спиной у мента, подгадав момент атаки двух танков, Краста и Огневика. Ты чего стоишь на месте, дурень? взвизгнула Тиса. И правда, собираясь заполнить брешь, которая появилась после смерти обоих танков, погибших от неизвестного луча света, я внезапно остановился, почувствовав, как мои ноги сковываются заклинанием оковы теней, которым и ловил большинство преступников шефцов. Чёрт, я вообще пошевелиться не могу. Есть идеи? Ну, для тебя бой уже закончился, боец. Как впрочем и для остальных. Спокойно сказала Тисса: "Как же он хорош". А сам короткий бой проходил так: над танков обрушился луч света. Неизвестный воин, красный и слепой, так и не смогли пробить алмазную броню. А нас с огневиком просто сковали тенями. И при всём этом Шевцов даже особо не напрягся. Обидно ощущать настолько большую разницу в силе. Через пару минут после того, как мы с огневиком пришли в себя, к нам подошёл мент с сержантом и поздоровался за руку. Ребят, у меня дело будет на следующей неделе, и там просто необходимы стихиники. Вы, конечно, ещё небольшого уровня, но местные говорят, что ребята старательные и быстро растёте. Что скажете? Я за, сразу сказал огневик. Ну я, в принципе, тоже, пытался скрыть свою радость я. А куда идём-то? Гывнув и выждав небольшую паузу, он произнёс: Мы пойдём в цирк. Примечание. Кристинг гуманоидная раса, отличаются красной кожей, длинными растопыренными ушами, средним ростом 70 см и четырьмя пальцами на каждой конечности. У мужчин существует традиция отращивать длинные усы.